Глава 3. Драйв, состояние потока и ОБС спортсменов. К драйву чрезвычайно близки два других психологических понятия: состояние потока и ОБС, то есть оптимальное боевое состояние. Как часто случается в психологии, каждое из них, что называется, имеет право на самостоятельную жизнь, но при этом легко раздвигает собственные границы. и меняет эмоциональную насыщенность, переходя в преграничное состояние. Какая же разница между ними и в чём они схожи? Сходство в главном в радости, удовольствии от того дела, которым человек занят. Но есть и существенные отличия. Так, находясь в состоянии потока, человек как бы проваливается в процесс, начинает существовать только внутри него. При этом крайне важна одна характеристика. Действие должно быть интересно и неплохо получаться, без особых проблем и препятствий. В состоянии потока погружаются люди искусства, учёные, хирурги во время операций, повара, создающие кулинарные шедевры, и многие другие, относящиеся к своему делу творчески. ОБС это состояние, требующее пика физической и психологической формы, спортивной злости, чёткого алгоритма действий, фокус на том, что предстоит сделать. Естественно, такое состояние необходимо военным перед началом и во время боевых действий, спортсменам на соревнованиях и прочим мирным гражданам, оказавшимся перед необходимостью участвовать в серьёзной схватке. Например, в судебном заседании, от исхода которого зависит жизнь близких. А между двумя этими полюсами находится состояние драйва. Ему присущие характеристики и потока, кайф от процесса, от того, что всё получается, и ОБС удовольствие от преодоления препятствий, максимальная сосредоточенность на проблеме, непредсказуемость. Разница в следующем: Для драйва необходимы препятствия, которые могут разрушить поток. Драйв можно испытывать достаточно продолжительное время, чего не предполагает ОБС. И при драйве не обязательно находиться на пике физической, психической и интеллектуальной формы, как во время боевых действий.